В обществе действуют негласные правила или социальные нормы. Они регламентируют отношения между людьми и помогают им направлять свои действия. Они ложатся в основу всего: языка, общения, приготовления пищи, любви, секса, брака и представления о материальных благах. На них основаны внешне естественные поступки. Например, когда вы открываете дверь перед пожилым человеком или уступаете место в транспорте инвалиду. Социальные нормы даже влияют на наши предпочтения: музыку, которую мы любим слушать, книги и политические взгляды. На самом деле невозможно представить себе человеческое общество без социальных норм. Они нужны, чтобы направлять человеческое поведение, обеспечивать порядок и предсказуемость в отношениях и действиях. Представление о нормах необходимо для понимания явления, которое учёные называют нормативным социальным влиянием, объясняющим почти универсальное человеческое качество стремление к конформизму. Колоссальная сила нормативного социального влияния происходит именно из нашей потребности быть принятыми в обществе. В конце концов, люди — социальные существа. В нас велика потребность принадлежать к какой-то группе и быть принятыми в ней. Нам нужны прочные связи с другими членами общества. Это значит, что обычно мы действуем и думаем так же, как члены нашей семьи и близкие нам люди». Какой же силой обладает нормативное влияние? Давайте посмотрим. Представьте, что вас попросили принять участие в психологическом эксперименте. В назначенный день вы и семеро других участников приходите в лабораторию. Вас сажают за стол в маленькой комнате. Приходит учёный и говорит, что сегодня он собирается изучать зрительное восприятие. Он кладёт перед вами две карточки. На той, что слева, изображена одна вертикальная линия. Карточка справа содержит рисунок из трёх линий различной длины. Потом учёный просит каждого из вас по очереди выбрать из трёх линий справа ту, которая совпадает по длине с линией на левой карточке. Вы, естественно, не в курсе, что остальные участники подставные лица и действуют заодно с учёным. Их действия определены протоколом эксперимента. Вы единственный настоящий объект исследования. Задание повторяется несколько раз с разными карточками. В некоторых случаях другие участники, которые высказываются перед вами, единодушно выбирают неподходящую линию. Совершенно очевидно, что они ошиблись, но все эти люди дали один и тот же ответ. Согласитесь ли вы с мнением большинства или доверяете своим глазам? Ответ вас весьма удивит. Исследователь в области социальной психологии Саламон H придумал этот эксперимент, ставший теперь классическим, в 1951 году. Если участник давал неверный ответ, это означало, что он поддался давлению группы. Он аж провёл эксперимент с участием 50 студентов колледжа Свотмор. Каждый настоящий участник садился за стол с пятью или семью подставными Всего было проведено 18 серий эксперимента. Подставные лица давали неверные ответы в 12 таких сериях. Результат потряс даже самого Аша. В 12 сериях с неправильными ответами 75% настоящих участников дали неверный ответ, такой же, как и остальные члены группы. Почему люди с такой готовностью принимают за ведомый неверный вариант? Когда участников спросили об этом, некоторые из них сказали, что они действительно верили в правильность ответа остальных членов группы. Однако большинство признали, что видели ошибку, но согласились с мнением остальных из страха показаться особенными. Они хотели быть принятыми и избежать неодобрения. Другие учёные повторили этот эксперимент. Оказалось, что уровень конформизма ещё выше, чем у Аша. целых 80%. Вот вам сила нормативного социального влияния. Затем учёных заинтересовала степень, до которой социальные нормы будут влиять на человеческое поведение. Когда мы смеёмся над шуткой, не особенно смешной, или даём неверный ответ, чтобы продемонстрировать солидарность с группой, или решаем, что вегетарианство это правильно, хотя обожаем гамбургеры, то можем ли мы сказать, насколько наше поведение обусловлено социальным влиянием, а насколько собственным выбором или свободой воли? Одно за другим исследования говорят о том, что люди не понимают, почему с такой готовностью присоединяются к большинству. Благодаря социальному влиянию в большей степени, чем к какому-либо другому фактору, они ответственнее относятся к окружающей среде, то есть экономят электроэнергию и сортируют мусор. Мы это делаем потому, что так делают наши соседи. Хотя участники упомянутых экспериментов говорили о том, что считают нормативное социальное влияние наименее значимым фактором, они тем не менее меняли своё поведение. Например, оно способствует увеличению повторного использования полотенец на 30% и снижению употребления крепких алкогольных напитков среди студентов колледжей. Данные десятков исследований, посвящённых нормативному социальному влиянию, говорят об одном. Это мощный рычаг убеждения, хотя мы всё время отрицаем его силу. Чаще всего люди не способны определить истинную причину своих действий. Профессор Роберт Чалдини говорит: Учитывая повсеместность и силу нормативного социального влияния, удивительно, как мало людей замечают его, когда оценивают причины тех или иных своих действий. Именно это придаёт нормативному влиянию такую силу, возможно, врождённую, противодействующую нашим попыткам процветать в позднем возрасте. Она невидима. Это сила, которую мы не замечаем, не чувствуем и даже не хотим верить в её существование. Тем не менее, она почти всегда воздействует на поведение, взгляды, убеждения и выбор, который мы делаем. Социальные нормы оказывают колоссальное влияние на ожидания от самих себя и заставляют поверить, что существует только один путь обучения, взросления, достижений и успеха. Сегодня это значит, что вы должны рано преуспеть. Психологи называют такое явление нормативным мышлением.